Издательство Эксмо. Енина Волкова. Дети Луны, Дети Солнца. Пролог. Ночь безмолвна, и единственный звук, слышимый в ней, — тишина. Доносится издалека глухой стук падающего с еловых веток снега редкие шаги таящихся в темноте лесных зверей. Оттого сложно отворить засов так, чтобы все поселение не сбежалось узнать, кто покинул теплый дом в такую лютую ночь. Выскальзывают из-под родных сводов три детские тени, скользят к дальней стене. Скрипит рыхлый снег под тяжелыми сапогами, Обжигает мороз лица. Спать бы сейчас подле тепла очага, Только нет им покоя в своей колыбели. Зияющей звериной пастью манит тёмный проём, Что слишком мал для врага, Но сгодится для того, чтобы ребёнок мог покинуть безопасные стены. В столь тёмный час оставляют свой пост дозорные, Полниться думы их не покоем своей земли, А жажды тепла. Некому теперь сберечь детей от беды, напомнить мудрость, что досталась от предков. Не ходи в лес один, коль хочешь жить. Истинным вождем ощущает себя старший, перебрасывая сквозь проем лук свой и стрелы, перебираясь следом и уже оттуда наблюдает, как повторяют его путь меньшие. Призывает их к тишине, грозя отдать троллям за непослушание. Сколь же доволен он, ощущая их покорность, ведет за собой все дальше и дальше, и остается черток зимы за их спинами. Ноги Ренейст по колену утопают в снегу, селится идти по глубоким следам Хельварда, переваливается неуклюже с бок и на бок, облаченная в теплую шубу из волчьего меха. Падают на лицо светлые волосы, Видеть мешают, и хнычит Ренейст, продолжая тяжелый свой путь. «Подождите меня!» Останавливаются идущие впереди Хельвард и Витар, оборачиваются. Видевший уже двенадцать зим Хельвард возводит взгляд к небу, вопрошая Одина, за что он не позволил ему быть единственным сыном своего отца. Держит в руках лук, За спиной у него колчан со стрелами, и видят асы, как хороша была бы охота, останься брат с сестрой дома. Не успевает Хельвард ни слова сказать, как Витар настигает сестру, силой толкая ее в плечи. «Замолчи ты, троллья отродья!» — восклицает он гневно. «Ты всю дичь распугаешь!» Падает Ренейст в снег, взмахнув руками в попытке устоять на ногах. Наполняются слезами голубые глаза, но поднимается она, кидаясь на старшего брата с кулаками. «Это ты, тролль, я отродья!» Наблюдает Хельверт за тем, как Витар и Ренейст катаются по снегу, колотят друг друга ожесточенно. Снег забивает им рты, но продолжают они скулить и подвывать, как самые настоящие волчата. Отчего не единственный он, щенок в доме волка? Закидывает Хельвард лук на плечо, решая вмешаться. Ловит брыкающуюся сестру за воротник волчьей шкуры, поднимая на вытянутой руке. Уклоняется от ее удара, что метит ему в лицо, и ставит ногу на грудь разъяренного Витара, вдавливая спиной в снег. «Достаточно!» — едва ли не рычит Хельвард. «Либо возвращайтесь обратно в чертог зимы, либо ведите себя тихо. Ослушайтесь, скормлю вас волкам». И толку, что волков давно уже не видно. Сестра начинает хныкать. Круглое лицо краснеет, и ничего не остается ему, кроме как поставить ее на снег. Убирает ногу с груди младшего брата, становится на одно колено — сжимая ладонями плечи плачущей девочки и смотрит в глаза. Поджимает губы она, отворачивается, не желая смотреть на обидчика, и улыбается Хельвард, признавая в сестре гордость их рода. «Ренейст!» — произносит он ласково так, как только может, стирая грубыми пальцами слезы с ее щек. Замерзнут они на морозе, стянут кожу, не кончится это ничем хорошим. «Дурная девчонка, почему не сидится ей дома? Не нужно плакать, слышишь? Знаешь же, Рена, нельзя нам здесь быть. Тебе хоть ведомо, зачем я пришел сюда?» В ответ качает она головой. «Не знает, да все равно пошла. Вот непутевая». «Вепри хочу убить, принести его отцу, доказать, что гожусь для того, чтобы взять меня в набег. Почему бы вам с Витом...» Не подождать меня здесь. Мы пойдем домой сразу же, как только я исполню задуманное. А чтобы уберечь тебя от страха, я дам тебе кое-что». Тут же восклицает она, впившись в него гневным взглядом. «Не боюсь я ничего». Только вот дальнейший его поступок заставляет ее смиренно замолчать, прекращая спорить, снимает Хельвард с шеи свой амулет, перекидывает грубый шнурок через голову сестры. Падает тяжелый оберег ей на грудь, и Ренест тут же хватает его цепкими пальцами, поднимая на уровень глаз. «Шлем ужаса» — так зовется он, и столь красиво блестит в лунном свете, что губы дочери Конунга трогает легкая улыбка. Каждый лунно получает свой амулет в возрасте десяти зим и томительное ожидание собственного ритуала. Не расстаются дети Луны со своими амулетами, носят их и в бою, и в мире, но слишком мала Ренейс, чтобы воспротивиться подобному удару со стороны брата. Ты знаешь, что означает этот оберег, Рена? Это Агисхьяльм. Призван он устрашать моих врагов, приносить победу в бою. Даю, чтобы тебя сохранил, пока меня нет рядом. Теперь не боишься? Улыбается наист, головой качает. Не было в ней страха, да только чего теперь бояться, если так сильно брат её защищает. "Это нечестно!" восклицает Витар, поднимается на ноги и отряхивается от снега, налипшего на мех его полушубка. "Я не должен нянчиться с девчонкой". "Нет, Вит", сурово произносит брат, выпрямляясь во весь рост. "Ты как раз и обязан". Высок крепок Хельвард в двенадцать своих зим. Каждый вождь мечтает о таком наследнике. Гордость отца. Должен стать он не менее достойным конунгом, чем гонар-покоритель. Брат младше на четыре зимы, и вид тяжелых кулаков пугает Витара, потому приходится ему подчиниться. Но мало Хельварду покорного взгляда, как и все воины рода волка, Витар непокоренно своеволен, одними угрозами его не подчинить. Кладет ладонь на плечо брата и не просит, требует. Поклянись, что не отойдешь от Ренейст ни на шаг. Подлый поступок, но должен Хельвард знать, что сестра будет под присмотром. Слишком юна она, чтобы за себя постоять, пусть и храбрится, стиснув пальцами его оберег. Насупившись, смотрит на него Витар из-под и, отведя взгляд, бурчит недовольно. Клянусь. Несправедливо принуждать его к подобному. Только поспоришь ли с будущим королем? Считает Хельвард, что будет так лучше, раз не смог убедить их и вовсе остаться в доме. Гораздо спокойнее было бы ему, Если б знал, что спят они, согретые мягкими мехами. Если заметят родители, что пропали их дети, то не сдобровать Хельварду, особенно когда ясно станет, куда держали они свой путь. Вернутся бы до того, как проснутся мать с отцом. Уходит он в самую чащу леса, оставив брат и сестру одних под светом луны. Ренейст подбирается ближе к Витару пытается взять его за руку, но тот отталкивает девочку от себя. Злит его то, что Хельвард, считая себе вправе командовать, оставляет на нем такую ношу, как младшая их сестра. Ведь Витары сам мог бы убить вепря, даже двух. Остается лишь представлять, что Рена и есть вепрь, а присмотр за ней — охота. Эта мысль забавит его, заставляет усмехнуться. Так глуп Хельвард, решивший, что сможет справиться с Виаприм один Всегда хочется ему быть любимцем у отца, хоть и знает, что конунг и так гордится тем, каков его наследник. Все отцовское внимание забирает себе Хельвард. Оттого и растет Витар грубым и завистливым. Считает, что сумеет доказать, что ничуть не хуже старшего, то столь же был бы любим покорителем. А вот Рена — любимица матери. Как иначе? дочь женщине всегда милее, пусть и говорят что каждый ребенок любим одинаково только неправда это вовсе не одинаково внимание его привлекает блеск меж деревьев и дурное расположение духа тут же исчезает любопытство вверх над ним берет подчиняется жажде знаний никогда еще витар не заходил так далеко в лес, но понимает где находятся они сейчас. Мать рассказывала как-то историю о сокровище, хранящемся в самой чаще у берегов озера, где приносят клятвы, кое нельзя нарушать, ибо вар, богини истины, жестоко покарает того, кто нарушил свое слово. Витар знает, это лишь сказки, ведь каждому ведомо, что боги давно покинули их. «Идем», — говорит он, все же сжав руку сестры в своей ладони. Идти приходится медленно, девочка не может шагать достаточно быстро, чтобы поспевать за ним, и еще больше злится Витар. Хватается Ренейст за руку его, как за веревку, спотыкаясь и увязая в снегу, и нескоро удается им добраться до места, что так влечет к себе Витара. Может, не так хорош он в воинском ремесле, как старший брат, но тяга к знаниям в нем столь велика, что легко затмевает это». Озеро покрыто льдом, и поверхность его выглядит как самое настоящее зеркало. Говорят, что именно через эти воды наблюдает Вар за людьми, давшими обед. Одним из святейших мест является озеро у их народа. Во время заключения брачного союза омывают лица и руки будущим супругам этой водой, выпивают ее во время заключения мира или важного договора. Приходить маленьким детям к его берегам в зените ночи – величайшая глупость. Впервые своими глазами видит Витар озеро, и приковывает оно к себе его взгляд, очаровывает. Зрелище это остается в памяти Ренейст прекрасным и болезненным воспоминанием. И она не забудет его даже тогда, когда станет взрослой женщиной. Сжимая девочка в ладони пальцы брата, пока ведет он ее к самой кромке воды – шагает послушно, вглядывая сверкающую поверхность. От зрелища этого холод приходится по костям, лежит как покорный пес. Ирена сильнее жмется к боку Витара. «Когда мы пойдем домой?» Молчит Витар, безучастно смотрит на поверхность озера. Всхлипывает она, испуганно оглядываясь по сторонам, ищет взглядом старшего брата. Кажется ей, Словно окружат вокруг мрачные тени, сходятся кольцом, и нет никого, кто мог бы их защитить. Хочется заплакать, страх душит когтистыми лапами, и в тот миг, когда всхлип готов сорваться с искусанных губ, Витар поворачивает голову и спрашивает тихо. «Сможешь вступить на лед?» Говорит в нем мальчишеская жажда показать себя, глупая храбрость и что-то темное. Ведомо детям луны, как опасно ступать на лед, даже взрослые воины обходят его стороной, что уж говорить о маленькой девочке. Качает Ренеист головой, да с такой силой, что хлещут по щекам светлые пряди волос. Отступает назад, тянет Витара за собой, но тот вырывает руку из ее хватки, воскликнув. Трусиха, тоже мне воин! Поправив свою шубу, Оглядывается он по сторонам, словно проверяет, не следят ли за ним, затаившись среди стволов мертвых деревьев. Вдыхает морозный воздух, закрывает глаза и делает первый шаг. Лед трещит, но не ломается, и, воодушевленный успехом, продолжает он свой путь. Мечется на берегу сестра, просит вернуться назад, но Витар не смотрит на нее, не желает слышать. Зеркальная поверхность под ногами приковывает его внимание, словно околдованный, шагает Витар вперед, оказываясь в самом центре покрытого льдом озера. Покидает его очарование, навеянное блеском лунного света, словно ото сна просыпается. Страх липкими руками обхватывает сердце, стоит первой трещине скользнуть по льду стремительно, словно стрела. Расходятся они причудливым кружевом, Разносятся мелодии костного хруста, и ловушка захлопывается, оставаясь горьким привкусом на его языке. Глупость совершил он, самой смерти руку протянул, и сквозь зеркало гневно смотрят на него пустые глазницы мертвой богини. Дал слово не покидать сестру, быть подле неё, перед самым святилищем произнес он свой обет, а теперь нарушает его. Он поклялся не отходить от нее ни на шаг, а сам бросил на берегу. Стоит в самом центре озера, медленно поднимает взгляд и оборачивается, не дыша. Смотрит витар испуганную свою сестру, что мечется трусливым зайцем у самого берега, и проводит языком по сухим губам. Не дадут ему уйти, остановит, поэтому иначе следует действовать. «Рен, иди ко мне!» шепчет он, и имя сестры сильнее разбивает лед под ногами. Судорожно выдыхает, смотрит на то, как трещины касаются самых дальних сторон зеркала, и вскидывает взгляд на девочку, стоящую на берегу. «Рена, пожалуйста!» Ренейс всхлипывает, качает головой и делает шаг назад, едва ли не падая в снег. Задерживает витар дыхания, наблюдая за ней, и опускает взгляд вниз, где под ногами, Крошится лёд. вар карает его за то, что не сдержал клятву данную брату, и за это ожидает расплата, жестокая и холодная, если немедленно не вернётся к сестре. Но Ренест далеко, а лёд коварно тонок, ему не спастись. Видит, как качает дыхание Рен пряди, похожий на лунный свет, что падает ей на лицо, и проклинает Хельварда за то, что вынудил поклясться». Покрывает паутина трещин всё озеро и понимает Витар, что нет у него иного выбора. Молит богов о своем спасении, бежит вперед, но боги детей луны жестоки и прощают не всё. И пары шагов не успевает он сделать, когда рушится коварный покров. Разрывает тишину спящего леса детский крик, когда лед расходится под ногами сына Конунга, и тяжелые осколки смыкаются над его головой. В ужасе оглядывается Ренейст по сторонам, давится слезами. Никак не может спасти брата, попавшего в ледяную ловушку, мечется на берегу, крича и плача. Никогда не звала она до этой минуты богов, чтобы те обратили на нее свой взор, не молила о помощи. Оттого и не знает. Они не услышат. Уши их полнятся кровью, древней и черной, рты зашиты красными нитками, а пустые глазницы глядят в темноту куда им всем проложена дорога. Срывается с губ ее испуганный вскрик, стоит чему-то тяжелому глуху упасть в снег подле самых ног, и не сразу признаёт она в этом предмете лук старшего брата. Хельвард прыгает по особо большим льдинам с ловкостью оленя, роняет стрелы из колчана, Энейст стоит на берегу, с трудом удерживая в руках его лук, который подняла из снега. Замирает Хель на мгновение, добравшись до середины озера, стараясь сохранить равновесие, смотрит в тёмную его пучину, а затем прыгает, исчезая в ледяной воде. Погружается лес в тишину, засыпает вновь, и покой его нарушают лишь всхлипы маленькой девочки. Прижимается она к древку лука мокрой щекой, не сводит затуманенного взгляда с поверхности озера, плача по двум своим братьям. Как могли они оставить ее одну? Как вернется она домой? И главное, что же скажет Ренест отцу, когда захочет конунг знать, где же его сыновья? Не может она вернуться, ведь просил Хельвард не рассказывать, что ходили они в лес, а другого ответа у нее для отца нет. Кажется ей, что проходит вечность до той поры, когда доносится из чаще свист и ржание коней. Слышит она топот копыт, людские крики и вскидывает Ренеист голову, смотря на приближающихся к ней всадников. Как узнали они, куда держали путь беглецы? Будь она старше, то непременно бы задала отцу этот вопрос, но сейчас не имеет это никакого значения. Гонар-покоритель спешивается, и Ренеист, прижимая лук к себе, бежит к отцу. Преклоняет мужчина колено, заключая ребенка в объятия, и, подхватив свое дитя на руки, целует ее в висок. Заходится Ренейст еще более горьким плачем, жмется к отцу, пока сжимает он девочку в медвежьих своих объятиях. «Хвала, Глин, ты цела! Но где мальчики, Рена?» — спрашивает он встревоженно, вглядываясь в лицо дочери единственным своим глазом. «Где твои братья?» Сердце Конунга покрывается льдом, стоит Ренест указать на озеро. Покачивается сломанный лед на его поверхности, и больше не нужно слов. Вручает он дочь одному из своих спутников, вбегает в ледяные воды озера по щиколотку, вглядывается в его поверхность. Но ничего не видит, ни следа на огромных осколках льда, лишь темные линии разбросанных стрел. Хельвард зовет он, сложив ладони ковшом у своих губ. Витар! Никто не отвечает ему. Все так же тих лес. Лишь голоса луннорожденных, что прибыли сюда с ним, вторят ему, называют имена его сыновей, нарушают звенящую тишину. Горе для отца потерять обоих своих сыновей. Отказывается верить в их гибель Ганар. Какой родитель поверить захочет в то, что не стало его ребенка? Не должны родители жить дольше, чем дети. И ждет конунг, что сейчас выбегут к нему сыновья, просить прощения будут за свой глупый побег и за то, что бросили сестру одну, а он отругает их, уводя домой в безопасность. Но жесток мир, в коем живут они» и нет в нем места безрассудству. Жестоко карают тех, кто не бережет себя. Мудрость эту Гонар познал сам, лишившись глаза. «Там!» — восклицает один из воинов, указывая в сторону зеркала Вар. Лед в центре озера дрожит, волнуется вода, и на одну из леддин падает грудью витар. Плюется водой, окоченевший, не в силах пошевелиться он, настолько испуган. И находящийся в воде Хельвард с трудом толкает его, вынуждая взобраться на лед всем телом. Крича, Ганар и несколько его воинов спешат оказаться рядом как можно скорее, только покидают Хельварда, посиневшего от холодной воды силы. Тянет он к брату дрожащую руку, шепчет потрескавшимися губами. «Вид, помоги мне!» Смотрит в пустоту Витар полными ужаса глазами, сипло дышит ртом, сжавшись в комочек на холодном льду, не в силах пошевелиться. Бьет его озноб, шерсть меховой шубы покрыта крошечными сосульками, как и пряди коротких темных волос. Не сразу переводит взгляд на старшего брата, молящего о помощи, и с трудом размыкает кровоточащие губы, чувствуя, как сходят с них куски замерзшей кожи. Вместо имени брата из горла его вырываются лишь стоны и хрипы. Слабо шевелит пальцами, силится протянуть руку навстречу чужой руке, да толку от озябших, негнущихся кусков плоти нет. Голова мальчика дёргается к Хельварду, словно готов зубами затащить его к себе, да только закрываются карие глаза, и опадает витар на лёд, застыв без движения. Хельвард борется, кидает полный мольбы взгляд на отца, но силы покидают его, и юноша медленно соскальзывает в воду, скрываясь в ледяной глубине, так и не дождавшись помощи. Полный боли крик конунга заставляет Ренест вздрогнуть. Прижимая к груди лук брата, не подозревает даже, какая ответственность отныне тяготит ее плечи. Каждая история начинается с малой крови. Троих детей подарила жена Гонару Конунгу, но лишь двое из них встретили свою пятнадцатую зиму. Гибель Хельварда сломила его. Отказаться заставила от оставшегося сына, и надежды свои возложил Конунг на дочь. Семена гнева глубоко проросли в сердце Витара и обещали взойти.